Вредители в Сибири Одна тема, уже вполне укоренившаяся в советской мифологии, не была затронута на процессе Зиновьева. Тема о вредительстве. Было бы трудно действительно обвинить людей, которые либо сидели по тюрьмам, либо были отрезаны от крупной работы во вредительских актах. Ведь убийство может организовать любой, а вредительство должно вести с работниками промышленности, инженерами и во всяком случае людьми, имеющими доступ к соответствующему оборудованию. Теперь же процесс готовился над людьми, почти сплошь занимавшими до ареста посты народных комиссаров, заместителей народных комиссаров, руководителей промышленных комплексов, инженеров и так далее. И чтобы продемонстрировать непрерывность традиций, их особо тщательно связывали с вредителями прошлых периодов. Понятие вредительства как оружие в политической борьбе вообще нелепо. Само слово содержит намек на действие какого-то деревенского мужика или вообще малограмотную личность, портищую машину. Единственное исключение в сторону реальности мы находим в действиях подпольных групп сопротивления на оккупированных территориях во время войн, где вредительство принимается большинством населения с полной симпатией. В этих обстоятельствах, с одной стороны, вредительство становится возможным в относительно широких масштабах, а с другой стороны оно является или, по крайней мере, выглядит подлинным вкладом в поражение врага. Однако в мирное время маленький узкий заговор не может достичь какого-либо политического результата путем вредительства. В любом случае заговорщики, действующие с целью смены политического руководства средствами террора, вряд ли станут распылять свои силы или подвергаться дополнительному риску разоблачения ради местных или ничего не решающих действий такого типа. Ни одна реальная конспиративная группа в прошлом никогда этого не делала. Но нелогичность обвинений никогда не была соображением, способным остановить Сталина. И на протяжении последующих лет вредительство стало поводом к массовому террору на всех уровнях. Официальное определение вредительства было теперь расширено, и наказания за него установлены более жесткие. 29 ноября 1936 года Вышинский распорядился в месячный срок истребовать и изучить все уголовные дела о крупных пожарах, авариях, Выпуски недоброкачественной продукции с целью выявления контрреволюционной вредительской подоплеки этих дел и привлечения виновных к более строгой ответственности. Более чем в трех тысячах километрах от Москвы, в Кузбассе, в новом промышленном районе, в бассейне реки Аби, работал ряд восстановленных троцкистов. Они занимали посты, соответствующих анкетам и условиям восстановления. В Кузбассе возводились огромные заводы, трудом рабочих, в значительной части сыльных, живших в такой страшной нищете, какая не снилась ни одной промышленной революции прошлого века на капиталистическом Западе. В то же время, работая под невероятным давлением, Под постоянным требованием результатов любой ценой местное руководство было вынуждено сквозь пальцы смотреть на технику безопасности. Тяжелые катастрофы происходили постоянно. 23 сентября 1936 года на шахте «Центральная» в Кемерово произошел взрыв. Директор шахты Носков и несколько его подчиненных были немедленно арестованы.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 помимо всего прочего, под руководством заместителя Народного комиссара тяжелой промышленности Пятакова. Чтобы еще более облегчить свою задачу, НКВД приказал своему представителю в Кемеровском промышленном районе Шестову принять на себя роль провокатора. Таким путем стало возможным привить широкой публике мысль о широко распространенном вредительстве еще до того, как Пятаков и остальные были выведены на суд. С 19 до 22 ноября 1936 -го года в Новосибирске происходил большой судебный процесс, где военные коллеги Верховного суда под председательством Ульриха предъявила обвинение в организации катастроф на шахтах и предприятиях Новосибирска и Кемерово директору шахта Центральная Носкову и восьми другим специалистам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 Подобная же группа начала работать над серией пожаров в шахтах близлежащего Прокопьевска. 60 таких пожаров было зарегистрировано до конца 1935 года. Эксперты обнаружили в этом вредительство. Представленные ими материалы были вполне достаточными, чтобы обвинить западносибирских специалистов. Хотя эта западносибирская группа обеспечила не меньше семи участников будущего процесса Пятакова, где всего подсудимых было 17. НКВД подготовил еще две группы вредителей. Одну якобы возглавлял Рейтачак, начальник главного управления химической промышленности в наркомате Пятакова. Его имя впервые назвал директор Горловского комбината азотных удобрений «Пушин», арестованный 22 октября 1936 года в связи со взрывом на комбинате, имевшим место 11 ноября 1935 года. Пушин немедленно дал все нужные НКВД-показания, в том числе на своего руководителя рейтачака Эта группа вредителей была еще пополнена провокатором НКВД Граше, который работал в иностранном отделе главхимпрома у Рейтачака. Тем самым была установлена связь с японской разведкой и другими зловещими зарубежными силами. Третья и последняя группа вредителей была еще более важной. Она якобы выводила из строя железные дороги. В качестве руководителей группы фигурировали трое. Заместитель наркома путей сообщения, старый большевик и изменивший взгляды троцкист Яков Лившиц, заместитель начальника службы движения НКПС Князев, ранее работавший начальником Южноуральской дороги, и заместитель начальника службы движения Пермской дороги Турок. Князев стал давать показания в середине декабря, то есть позже, чем все другие главные обвиняемые, и, видимо, вся железнодорожная тема была внесена в обвинение позднее других. Железнодорожные вопросы касались, в частности, Серебрякова. Поскольку он возглавлял этот наркомат в 20-е годы, с ним имел связь и богуславский которого сделали ответственным за повреждение железнодорожных путей в Западной Сибири. Обвинение во вредительстве было весьма серьезным. Но, по иронии судьбы, именно такое обвинение было легко преподнести Центральному комитету под знаком возможного милосердия. Дело в том, что главный вредитель на так называемом процессе промпартии, профессор Эл Рамзин, был не только амнистирован через два года после приговора и покаяния, но был восстановлен в должности, вернул себе расположение правительства и даже получил орден. Сам процесс в январе 1937 года включал как отражение этого один любопытный эпизод. На процессе упоминался инженер Бояршинов, в свое время осужденный в связи с шахтинским процессом, а затем освобожденный и восстановленный, утверждалось, что Бояршинов стал честным советским инженером и что заговорщики убили его, так как он разоблачал применявшиеся ими неправильные методы работы. Сталин вновь появился в Москве после отдыха 4 ноября 1936 года на приеме в честь монгольской делегации. С ним было несколько членов Политбюро, включая Микояна и, конечно, Ежова. А на параде 7 ноября все члены Политбюро, как водится, стояли на трибуне Мавзолея. Лозунги к тогдашней 19-й годовщине Октябрьской революции содержали яростные нападки на троцкистской зеновьевских агентов. Однако в этих лозунгах не было ничего относительно правых уклонистов, что, по-видимому, указывало на еще неполную определенность положения. Однако сразу затем Сталин сделал первый выпад уже не против бывшего участника оппозиции, как бывало раньше, а против своего верного соратника. Это, вероятно, было началом перехода от уничтожения остатков оппозиции к повальному террору в рядах партийного руководства. Свой выпад Сталин сделал против Павла Постышева, второго секретаря ЦК Компартии Украины и кандидата в члены Политбюро. Постышев работал в Киеве с 1923 года. В 1924 году он стал секретарем Киевского горкома партии. С 1926 по 1930 год состоял членом Политбюро ЦК Компартии Украины, а затем получил перевод в Москву и стал секретарем ЦК. В январе 1933 года Постышева вновь послали на Украину для укрепления партийного аппарата в тогдашней трудной борьбе против крестьянства и украинского национализма. Хотя Кассиор и его группа тогда не были смещены, Постышев получил столько же власти и авторитета, сколько имел его теоретически вышестоящий руководитель.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 Во всех таких случаях документы направлялись одному высокому адресату. Но когда дело касалось Центрального комитета Компартии Украины, то ставились имена обоих Кассиора и Постушила. Например, 6 января 1937 года в «Правде» был опубликован рапорт Наркомата местной промышленности Украинской ССР. В Москву, в Центральный комитет, этот рапорт пошел на имя одного Сталина, а в ЦК КП Украины он был адресован обоим Косиору и Постышеву. Все это было немного позже осуждено как культ личности, сложившейся в результате попустительства со стороны Постышева и его окружения. Враги, нащупав слабую струнку руководителей, всячески ее использовали. Правда, 1937 год, 30 мая.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 которые причиняло людям тяжелые неприятности в течение целого года. В очерках по истории Коммунистической партии Украины, второе издание «Киев, 1964 год, страница 466», некая Николаенко названа одной из злостных клеветниц.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 С другой стороны, известно, что в первую неделю декабря стали давать показания те из обвиняемых, кто до той поры держался крепко. Это может рассматриваться как признак некоего соглашения на верхах относительно будущего процесса, возможно, вопреки отдельным руководителям. Похоже, во всяком случае, что Арджоникидзе получил от Сталина обещание не трогать заложников по делу Пятакова и сохранить жизнь ему самому.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 но в конце концов, как говорят самолично, посетил Лубянскую тюрьму и имел долгий разговор с Карлом Радеком в присутствии Ежова. После этого Радок стал лучшим помощником следствия и даже участвовал в переработке плана, а лучше сказать, сценарии процесса. Сдался и Муралов. Он держался твердо, но под влиянием Радека стал признаваться на другой же день.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 16 января 1937 года имя Бухарина, как главного редактора, в последний раз появилось в известиях. Примерно в это же время Радеку было велено назвать в показаниях Бухарина как соучастника, и после некоторого колебания он это сделал. Теперь стало возможным провести в жизнь план наступления на правых. Самый первый день процесса над Пятаковым и другими 23 января.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 В Азово-Черноморском крайкоме, Киевском обкоме и ЦК КПБ Украины Смотри КПСС в резолюциях, 7 издание, том 2, страница 837-я и примерах неправильного руководства, скрытых в Киевском обкоме и черноморском крае, там же страница 836-я. Те же обвинения были повторены в мае 1937 -го года на 13 съезде КПБ.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 Причем было сказано, что обязанности Постышева, как второго секретаря ЦК КПБ Украины, были слишком многообразны, чтобы совмещать эту работу с должностью секретаря партийной организации в Киеве. Объяснение было явно лживым. Действительно, когда в 1938 году первым секретарем ЦК Украинской компартии стал Хрущев, он возглавлял и киевскую партийную организацию без всяких видимых трудностей.